Глава 2. Приветствую вас, будущие маги и магессы! Голос ректора усиленной магии прокатился по всему залу, который был до отказа набит студиозами всех ступеней обучения. Зал, к слову, мне очень понравился. Огромный, но какой-то уютный, что ли. Под потолком горели хрустальные люстры, но стоило задержать на них взгляд, как на смену белоснежным фрескам и мраморной лепнине, Приходило бескрайнее звездное небо. Стены были украшены плохо сохранившимися мозаиками, на которых с трудом можно было распознать грандиозное сражение с активным участием магов. Пол зала представлял собой огромное шахматное поле, в каждой клетке которого был выбит какой-то символ. У дальней стены стояла огромная каменная статуя мага, рука которого была повелительно вскинута к потолку. Перед этим грандиозным изваянием стоял преподавательский стол, за которым сидели уже знакомые мне маги и откуда ректор собирался толкнуть приветственную речь. Перед преподавательским столом находилась каменная стела, шпиль которой венчал светящийся шар. Дальше до самого входа тянулись восемь длинных рядов с пустыми ученическими столами с лавками. Над каждым рядом красовался свой символ, и я с интересом их разглядывал, поскольку за все время подготовительных курсов я ни разу здесь не был. Мы, а именно студиозы Академии всех степеней обучения, включая новичков, стояли слева, растянувшись от входа в зал до преподавательского стола. Как я понял, сейчас каждый из студиозов должен был подходить к Стелле, обновлять информацию о классе и родстве со стихией и садиться за свой стол. Из восьми ученических столов четыре принадлежали к первому кругу «Стихийная магия» и еще четыре ко второму кругу. И над каждым, как я уже сказал, висела своя эмблема, заключенная в круг. Ближайший ко мне стол принадлежал огненному факультету. На его знамени красовались огненные языки. Пылающие лепестки то грозили обжечь, то излучали ласковое тепло. И вообще… При взгляде на символ огненного факультета плечи сами собой расправлялись, а сердце наполнялось храбростью. Следующий стол принадлежал водникам. Их эмблемой была капля воды. Если задержать на ней взгляд, то можно было увидеть то спокойное озеро, то ревущий водопад, то ледяные скульптуры в окружении разлетающихся снежинок. По соседству с ними расположились суровые маги земли. Стоило задержать взгляд на эмблеме каменной горы, как она начинала грозно трястись, и по ней сбегала настоящая лавина. Ну а если на протяжении 10 секунд не отводить от горы взгляд, то она превращалась то в гранитный замок, то в каменные пирамиды. Последний из стихийных факультетов был воздушный. От его символа, сверкающий молниями ураган, так и веяло прохладой, а стоило задержать на нем взгляд, как мощные порывы ветра пригоняли свинцовые тучи, внутри которых ворчал гром. А вот дальше эмблемы шли поинтересней. Раскрытая книга, светящаяся ярко-белым светом, если остановить на ней взгляд, то перед глазами пробегала целая череда картинок. Исцеление болезней, благословение усталым целителям, готовящихся к бою шеренг воинов, свет веры в глазах небритого мага. Закрытая матовая книга, поглощающая свет. На эту эмблему смотреть было неприятно. Она, казалось, вытягивает из смотрящего на нее силы, а сменяющие друг друга мраморные черепа, окружающиеся в замысловатом хороводе, вызывали тревогу и опаску. Яркая радуга. При взгляде на эту эмблему на лице сама собой появлялась улыбка. Ну а радуга превращалась в танец стихий, где огненный элементаль кружился под ручку с водным и воздушным, а земляной покачивался в обнимку со светом и тьмой. И последний, серый капюшон, скрывающий верхнюю часть лица. Сколько не всматривайся в темноту капюшона, видно было только волевой подбородок. Но стоило отвести взгляд, как на периферийном зрении фигура в капюшоне прикладывала к губам палец, призывая к тишине. Ректор тем временем убедился, что все студиозы его внимательно слушают, и начал вещать. «Дамы и господа! Академия не делает разницы между богатыми и бедными, знатными и безродными. Нам, Архимаг Ксандр обвел рукой преподавательский стол, без разницы, сколько вам лет и откуда вы!» Он взглянул, казалось, мне в глаза, и я уважительно покачал головой. Оратор из ректора был первостатейный. «Все, что нам важно, — это искра таланта, горящая в сердце каждого из вас», — продолжил тем временем ректор. «Мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы разжечь эту искру таланта в ровный огонь дара. Но только от вас зависит, будет ли этот огонек еле тлеть или превратиться в пожар знания и могущества». Ректор дождался, пока стихнут аплодисменты, и продолжил. Ни для кого не секрет, что сеть периодически создает задания, которые, по ее разумению, могут изменить наш мир к лучшему. Так вот, Академия Магии не осталась в стороне. На данный момент нам доступно 198 открытых заданий, как студиозам, так и преподавателям. Ого, зуб даю, сеть вовсю готовится к вторжению. «И лично мы», — Ксандр посмотрел на своих коллег, «приложим все силы, чтобы максимально быстро и качественно выполнить все задания и ждем того же от вас, на благо Академии и на благо нашему миру». Переждав очередной поток оваций, он продолжил. «И одно из таких заданий вы видите прямо сейчас. До сегодняшнего дня первые два 3 года обучения» представляли собой мощный обширный фундамент стихийной магии. На этом моменте я насторожился, поскольку никаких заданий перед собой не видел. Инициацию стихии и студиозы проходили только тогда, когда ваш куратор, декан факультета и ректор академии, то есть я, соглашались в верности сделанного юным магом выбора. Ректор на секунду прервался, а я быстро прикинул про себя, учитывая, что сеть заработала совсем недавно, Такая подстраховка не выглядела чрезмерной. Сейчас же сеть позволяет с практически стопроцентной точностью сделать этот выбор в самом начале обучения. Причем те из вас, ректор посмотрел на старшекурсников, кто уже достаточно долго двигается по выбранному пути, также приглашаются для участия в инициации. Заметив, что студиозы начали перешептываться яростно что-то обсуждая, Ксандр нахмурился и добавил. В любом случае выбор останется за вами. Замечу также, что заставить вас пройти инициацию мы не можем, но я настоятельно рекомендую каждому из вас это сделать. Вне зависимости от того, выберете вы рекомендуемую сетью специализацию или нет, и при условии прохождения инициации каждым магом в этом зале, наша Академия получит серьезный защитный бонус, что в свете надвигающихся событий будет не лишним. «Это вопрос нашей с вами безопасности, поэтому прошу отнестись к выбору серьезно». После этих слов в зале воцарилась тишина, и все студиозы, от мало до велика, превратились в слух. Я ж слегка удивился. Будь я на его месте, вместо просьбы отнестись серьезно к данному выбору, просто приказал бы пройти инициацию. Хотя, я покосился по сторонам, большинство студиозов точно не думают о предстоящем вторжении». «Поэтому предлагаю начать со студентов старших курсов». Ректор тем временем ковал железо пока горячо. «Процедура проста. Вы подходите к пьедесталу, ладонью прикасаетесь к этому светящемуся шару и, сделав выбор, идете к столу своего факультета». Он убедился, что его все поняли и добавил. «Как только последний студиоз сделает свой выбор, я представлю преподавателей, и начнется наш скромный пир». Дам вам один совет, юные маги и магессы. Слушайте свое сердце. Пир, расположение столов, стелок, которой нужно было прикоснуться для определения факультета, все это напомнило мне сцену из «Гарри Поттера». Впрочем, развивать эту мысль я не стал, сосредоточившись за наблюдением за старшекурсниками. Они подходили к стеле, касались светящегося навершия, окутывались то огнем, то другой стихией, и довольные проходили к столам своих факультетов. Над кем-то появлялась угрюмая дождливая тучка, вокруг другого начинала кружиться самая настоящая торнадо, а еще было интересно слышать знакомые фамилии, часть из которых фигурировала в списке Ждана. И, конечно же, в Академии оказались отпрыски Ковальда и Лартарга. Одного взгляда, брошенного на них, хватило, чтобы понять мажоры. Причем проблемные мажоры. Уж слишком сильно от этих двух разило высокомерием и чувством собственной важности. Слова ректора о равном положении студиозов были, конечно, красивы и даже в чем-то правильны, но мой жизненный опыт подсказывал, что это ерунда. У дворян больше возможностей и ресурсов, и простолюдинам в академии придется не сладко. Придется либо пахать, как проклятые, чтобы стать сильнее и заслужить уважение, или примыкать к каким-либо группировкам по интересам. Ну а в том, что эти группировки точно будут, я и не сомневался. Помимо Лартарга и Ковальда я услышал фамилию Двега и с интересом посмотрел на инициацию некого Виктора Двега. Огневик, причем достаточно сильный, огонь так и вспыхнул вокруг него. Не так сильно, конечно, как вокруг Ковальда, но тем не менее... А еще, что самое главное, Ковальда и Лартарга никак не отреагировали на инициацию Де Вега. Значит, участие гвардейца Де Вега в штурме Ковальда осталось тайной. И это хорошо. Значит, Лартарга и Ковальда предпочли замять инцидент. В принципе, логично. Боковые ветви под управлением Саргуна и Бадуша приносили множество репутационных и финансовых потерь. Поэтому никто по ним горевать не стал. Вопрос в одном. Насколько Жану и Керн, а именно так звали наследников Ковальда и Лартарга, адекватны? Что ж, будем посмотреть. В ком, говоришь, жанна разочаровался? Да вон, водник со второго курса, арнагидерика Услышав знакомое имя, я закашлялся и тут же нашел взглядом стоящего у стены паренька. Щуплый, нескладный, но зато спина прямая, как палка, одним словом, дворянин. Интересно, как он связан с Жанна? Но ну, стоило мне внимательно всмотреться, как над Гидериком мигнула любопытная надпись. Арно Гидерика, ⁇ 25-й уровень по имперской классификации магов студентов Сильные черты, единение со стихией, вода, кровь рода, последний из рода, наследник. Ха, гадалки не ходи, этот Арно родственник Антуана. Оба водники, а этот еще и хм, последний из рода. В любом случае надо будет к нему присмотреться ну и выяснить, какие отношения связывают Ковальда и Гидерика. А вообще, стоило услышать знакомую фамилию, как на меня тут же накатила ностальгия, и я почувствовал щемящую боль в груди. Сейчас, когда доступ к риф оказался закрыт, я отчетливо почувствовал, что остался один. Эх, я бы многое отдал за возможность увидеться с Максом, Оутом, Жижиком и моей пятеркой. Даже Алексию и ту был бы рад увидеть. К счастью, долго предаваться унынию мне не дали. Килип махнул рукой, и я направился к Стелле. На внимание студиозов мне, честно говоря, было плевать, а вот сама Стелла вызывала легкое беспокойство. По крайней мере, чуйка воина недовольно ворчала. И чем ближе я подходил к Стелле, тем волнительнее мне было. Дойдя до обелиска, я обеими руками взялся за шар, излучающий мягкий свет, и... Провалился в беспросветную мглу. Кажется, перед тем, как провалиться в темноту, я заметил, как шар запульсировал матовой тьмой. «Осторожно, сын!» Сзади раздался такой родной голос, и я с трудом подавил желание обернуться. «Будь внимателен!» Я, судя по всему, находился внутри шара, который только что обхватил руками. По крайней мере, бурлящая вместо неба и горизонта тьма навевала именно такие мысли. «Твоя задача доказать, что достоин». Голос отца звучал тихо, но мне было достаточно того, что он рядом, а мы подсобим. В какой момент тьма превратилась в огонь, я не заметил. А вот полетевшего на меня Эфрита разглядел хорошо. Или не Эфрита, а Элементаля, эдакий сгусток огня с сотканным из пламени ятаганом. «Твой далекий предок, Ярослав Гневный». Рядом со мной тут же появилась огненная фигура могучего воина с пылающим двуручником. Предок не спешил бросаться мне на помощь и с любопытством наблюдал за приближением огненного элементаля. Словно ждал, как я поступлю. «Испытание, да, отец?» «Да, сын», — от бати повеяло гордостью, словно я только что решил какую-то мега-сложную задачу. «Примешь помощь?» «Я сам» твердо заявил я, шагая навстречу элементалю. В груди тут же потеплело, а Ярослав хмыкнул и оперся на свой пламенный меч. Думаю, он смог бы прогнать элементали одним лишь взмахом своего двуручника, но глубоко внутри я понимал, я должен пройти это испытание сам. Пропустив над головой огненный клинок, я, зарычав от боли, перехватил сотканную из огня руку элементаля. На ладонях мгновенно вспухливал дыри, Но я, крепко сжимая огненный клинок, наискось рубанул по элементалю. у — ругнулся элементаль, спешно отлетая назад. Я же бросил ему вслед его клинок и подумал, что это все-таки был фрит. «Молодец, сын!» — со спины так и повеяло одобрением, а мой далекий предок с уважением кивнул. «Внимание! Вы повысили сопротивление магии огня на один процент!» «Внимание!» «Вам доступен пакет с уникальным защитным умением «Огненная аура».» Вздрогнув от неожиданного сообщения, заслонившего весь обзор, я немного отвлекся и не заметил, как огонь сменился стужей и сугробами. «Давай, племяш!» — уверенно поддержал меня дядя. «Мочи его!» Навстречу мне брел ледяной элементаль, от одного взгляда на которого стало холодно, а по спине пробежали мурашки. Твой далекий предок, Игорь Зима. Снежинки сложились в высокую статную фигуру с ледяными глазами. Примешь помощь? Сам. Внимание, вы повысили сопротивление магии воды на 1%. Внимание, вам доступен пакет с уникальным защитным умением «Ледяная броня». Я бил одного элементаля за другим и только успевал запоминать имена моих предков и читать непривычно жирные уведомления сети. Твой предок— Владимир Стальной. Примешь помощь? Сам! Внимание! Вы повысили сопротивление магии земли на 1%. Внимание! Вам доступен пакет с уникальным защитным умением «Каменная кожа». Твой предок Олег Сокол. Примешь помощь? Сам! Внимание! Вы повысили сопротивление магии воздуха на 1%. Внимание! Вам доступен пакет с уникальным защитным умением «Воздушный щит». Твой предок Святослав Добрый, примешь помощь сам. Внимание, вы повысили сопротивление магии света на 1%. Внимание, вам доступен пакет с уникальным защитным умением Малый оберег тьмы. Твой предок Иван Лютый, примешь помощь сам. Внимание, вы повысили сопротивление магии тьмы на 1%. Внимание, вам доступен пакет с уникальным защитным умением Малый оберег света. Для меня эта ксуровая инициация обернулась настоящим сражением. Жгучие языки пламени превратились сначала в молнии, затем в яростные жгуты воды, а затем и тяжеловесные каменные валуны. И единственным логическим объяснением тому, что я остался жив, была поддержка моего рода. А уж когда пришла пора выстоять перед ослепительно белым клинком света и матовым молотом тьмы, мне и вовсе показалось, что меня вот-вот разорвет пополам и когда пришел черед последнего испытания, я уже с трудом стоял на ногах. Твой предок, Георгий Победитель, примешь помощь. На этот раз тьма, окружающая это место, вобрала в себя всю стихийную магию, не побрезговав и магией света и тьмы, и превратилась в дракона. Ну а закованная в доспехе фигура высокого воина с копьем, так и побуждала меня согласиться на помощь, но это было бы неправильно. Сам! Я, прищурившись, посмотрел на пикирующего на меня дракона. Из его ноздрей вырывались струи пара, на лапах сверкали каменные когти, в распахнутой пасти клокотал огонь. Казалось, он соткан из всех стихий разом, и я не придумал ничего лучше, чем выхватить у своего предка копье и, напитав его стальным ничто, метнуть навстречу дракона. По крайней мере, я именно так воспринимал антимагию. Что-то тяжелое, серое, невидимое. Эдакое одеяло, которым можно задушить огонь или развеять магического дракона. Дзанг! Копье, встретившись с мордой дракона, накрыло тенью весь мир. И я на мгновение почувствовал, как исчезает связь с внутренним резервуаром энергии. А дракон и вовсе брызнул во все стороны матовой мглой. Внимание, вы повысили сопротивление к магии на 1%. Внимание, вам доступен пакет с уникальным защитным умением «Тень рода». «Мы гордимся тобой, Михаил», от прозвучавшего за спиной хора мгновенно полегчало, и я повернулся к своим предкам. Вот только вместо того, чтобы увидеть отца, дядю, дедов и прадедов, я оказался в академии. И если раньше зал гудел, словно встревоженный улей, то сейчас в помещении стояла мертвая тишина. Я скользнул взглядом по удивленным лицам преподавателей и, не спеша направился к самому крайнему столу, над которым висела эмблема капюшона. Еще год назад идти в полной тишине под пристальными взглядами всей академии, мне было бы неуютно. Сейчас же я мечтал только об одном: поскорее поесть. Вот только один взгляд из всех не давал мне покоя. Он сверлил мне затылок, словно соседский перфоратор в 6 утра. И я, не доходя до своего стола, обернулся. На меня задумчиво смотрел тот самый маг, который висел перед пульсирующей стелой незадолго до ее восстановления. Но и это было не главное. Я только сейчас понял, почему он казался мне смутно знакомым. У левой стены зала, в окружении мальчишек-студиозов, стоял мой бывший завуч и по совместительству учитель по литературе Алексей Александрович.